Пригнувшись, он пробежал немного вперед, затем обернулся и поманил меня. Уже не скрываясь, мы вместе подошли к костру. Высокий костлявый старик с неаккуратной бородой, одетый в узкие брючки, старомодные штиблеты и длинное городское пальто подбрасывал в огонь охапки бурьяна и перекати поля. На носу старика Пенсне голова непокрытая, Волосы растрепанные. Он был так озабочен своим занятием, что не сразу нас заметил. А заметив, блеснул в нашу сторону стекляшками пенсне и отвернулся, не ответив на приветствие. Я переглянулся с Симоненко, тронул пальцем лоб. Шагах в тридцати от костра пощипывала жалкую траву худющая корова. Степной травяной костер неуютен. Он хоть и ярок, И пламя дает горячее, Но бурьян ведь сгорает быстро. Минуту не посидишь спокойно, Отправляйся за новой порцией. Но мы все же присели, Протянули к огню промокшие ноги. Старик бросил в огонь новую охапку. Не глядя на нас, он пробурчал. Современное воспитание. Мы смолчали. Погодя, он продолжал. Всякий порядочный бродяга понимает, Пользоваться чужим костром Можно лишь при условии, что принесешь свою лепту. Вы же, граждане, шли из лесу, шли к моему костру, не так ли? Так, несомненно так. Стало быть, могли принести дровишек. Максима Горького читали? Нужно думать, вы ответите утвердительно, и лица у вас одухотворенные. А коли читали, должны знать бродяжью этику. Кто такие? Откуда? Куда? «Мы ответили, что пленные, пробираемся к дому». Старик сказал, «Ложь! Это, впрочем, ваше дело. Вы считаете нужным скрывать истину. Разрешите мне в таком случае сохранить инкогнито». С этими словами он отвернулся от нас и уж больше не говорил ничего. Мы набрали бурьяну и сухих веток. Но старика этим к себе не расположили. Он даже не пожелал ответить, когда мы спросили, где находимся. Немного погодя, он подвел поближе к костру свою корову. Вбил ногой в землю колышек, привязал колышку животное. Потом расстелил с подветренной, просушенной костром стороны свое длинное ветхое пальто и завернулся в него. Уже улегшись, он пробурчал. «Следите, граждане, за тем, чтобы меня не поджечь». Нас разморило. Кто первым уснул, Не помню. Заснули, сидя, поджав колени. Проснулся я от резкого гортанного крика. Я вскочил. Костер погас, но было светло. Луна еще не зашла. Очень низко, противно рыча, летели тяжелые немецкие бомбардировщики. Старик, задрав лицо к небу, махал кулаком и ужасно ругался, посылая в адрес летчиков проклятие на немецком языке. «Ферфлюхтен» и еще какие-то слова. Он бегал по полю и так размахивал своими костлявыми длинными руками, что, казалось, сейчас оторвется от земли, нагонит самолет и вцепится в него. Увидев меня, старик закричал, «Слушайте вы! Стреляйте! Стреляйте! Есть приказ! По самолетам врага из всех видов оружия! Стреляйте же! Черт вас возьми!» Когда самолеты скрылись из виду, старик в изнеможении опустился на землю, прижав ладони к лицу. «Не можем ли мы для вас что-нибудь сделать?» — спросил Симоненко участливо. «Оставьте меня в покое», — ответил старик. Потом уже мягче добавил. «Не обращайте на меня внимания. Мне уже нельзя помочь. Я тоже никому и ничем не могу помочь. Я теперь бродяга и только». Что ж, Мы оставили его в покое и пошли дальше. раз два оглянулись, у кучи пепла лежала корова, рядом с ней сидел бородатый человек. Симоненко заметил, что плечи его вздрагивают. Было ясно, старик перенес большое потрясение. Какое? Почему он бронился по-немецки? Уже одно то, что он грозил с такой страстью немецким самолетом, показывало, кто его «Враг!» «Где-то он найдет себе приют», — тихо сказал Симоненко. Вскоре он узнал дорогу, ведущую в лесовые сорочинцы. И тут спохватился. «Слушайте, товарищ Федоров, я вернусь, позову его с собой. Мать возьмет его к себе, обогреет. Обождите меня, товарищ Федоров. Ладно?» «Ладно. Только смотрите, не пригрейте змею. Кто знает, что это за человек?» но Симоненко только махнул рукой и побежал назад. Я устроился за придорожным кустом, ждал долго, продрог, сжался в комок и незаметно уснул опять. Симоненко с трудом меня растолкал. «Идемте, Алексей Федорович!» — кричал он мне в ухо. «А где старик? Вы что, не нашли его?» Он отказался. Был очень растроган моим предложением, но, по-видимому, И верно, голова у него уже слаба. Повторяет одно. «Они меня везде найдут». «Кто они?» «Почему найдут?» «Ничего я не понял, но идти со мной наотрез отказался». А на прощание пожал руку. Горячо тряс. «Спасибо, — говорит, — за внимание». «Что с таким делать?» «Немцы, если увидят его, могут расстрелять». «Они говорят, всех душевнобольных уничтожают».